Глава одиннадцатая. «Ну...» — вяло бросила я. «Это так ты приветствуешь знакомых?» По птичьи, склонив голову к плечу, поинтересовался парень. Халу Дерек, как у тебя дела?» Притворно радостно оскалилась, демонстрируя свои острые маленькие клыки. «А если серьезно, ты, теряя свое драгоценное время, стоял тут в ночи и поджидал меня?» Халу Аруна!» «Дела неплохо», — усмехнулся красавчик и кивнул. «Да, в иное время ты просто неуловима». «Неужели?» — скептически вскинув левую бровь, фыркнула я. «Правда. Чтобы поговорить с тобой наедине, пришлось поднапрячься. Смотри, не лопни от напряжения». Лицо Дерека вытянулось, и я, устало вздохнув, кинула тяжеленный рюкзак на каменную плитку широкого входного крыльца и вяло махнула рукой. «Я сегодня не в настроении. Не принимай близко к сердцу. Итак, что ты хотел обсудить?» Примеряющим тоном спросила я, спускаясь по лестнице, чтобы подойти к нему поближе. Своего рода дружеский жест. Да и говорить, повышая голос, не хотелось. Мне вообще ничего не хотелось. Только поесть и спать. «Ясненько. Устала?» «Еще как!» — кивнула я, встав напротив него. Оказалось, что мы с ним одного роста. Я была высокой, выше многих мужчин людского рода. А это значит, что боги не обделили Аларе своим щедрым вниманием. Природа явно постаралась. Помнишь, в конце дуэли мы договорились о дружеском спарринге? Я на миг задумалась. Мысли медленно ворочались в моей гудящей голове. «Ага, да, помню», — нашлась я спустя пару секунд предлагаю завтра когда у студии озуса в день отдыха отработать несколько связок по магии земли расскажу тебе интересные приемы их не преподают в академии это разработки моей семьи о, -о, -о, -о, -о. Хм -м -м. пробормотала я прикидывая какие у меня планы на единственный выходной я хочу выспаться ну так можно договориться и на после полудня я хочу сходить в город с подругами можем после ужина «Тебе и правда нужен этот спаринг, В надежде уточнила я. «Я думала, это ты стремишься к новым знаниям. Нет? А мне нужна информация и практика по рунической магии. Очень. Древние символы меня весьма заинтересовали. Как ты их связываешь? Как удерживаешь, чтобы цепочка не развалилась? Откуда у тебя такие знания?» «Слишком много вопросов на один квадратный метр», – пробормотала я. «Ладно, Ларе, завтра вечером. И если хочешь, сначала можем поужинать в Йосте, а потом уже прийти в академию и позаниматься». «Эм...» — вылупилась я на него. «В принципе, он ничего дурного не предложил. Чего я сразу думаю о плохом?» «Можем пойти компаниями. Ты со своими, я со своими. Полагаю, будет весело». «Мне надо подумать. Дам тебе ответ завтра ближе к обеду». Решила сразу не отказывать, поскольку предложено было максимально вежливо, без каких-то намеков и насмешки. «Я тогда пойду» и с надеждой смотрит на меня. Что ему от меня надо, кроме некоторых знаний аронической магии? Думает, позову его с собой в лабораторию и поделюсь своими мыслями и всем тем, чем сейчас живу. Судя по выражению его лица, именно этого он и желает. Перебьется. «Иди» кивнула и, развернувшись, направилась по лестнице вверх. Раз ступенька, два... Аруна, вот так и знала. А? Если тебе вдруг нужна будет помощь, неважно какая, только скажи. О, великий Хеймдаль, еще один на мою голову. Но этот прошаренный точно что-то вынюхивает. Или же получил ЦУ от высокопоставленного папаши. Так. «Буду иметь в виду», полуобернувшись, вежливо ответила я, повела рукой, и ветер услужливо поднял ко мне скинутый ученический мешок, и я наконец-то вошла в академию. В коридорах заведения было тихо, все давным-давно отдыхали, студиозусы у себя в комнатах, преподы в своих домах, в городе или в маленьких квартирках, в отдельно стоящем на территории академии здании. Дойдя до лаборатории, достала ключ и, отперев дверь, вошла внутрь. Закрывшись изнутри, сбросила сумку в угол и, прокрутив суставы рук по часовой стрелке несколько раз, хрустнув шейными позвонками, подошла к комоду на всю стену и вынула из его недр почти готовый артефакт. «Ловец духов, моя будущая личная видеокамера, даже звуки будет передавать. Также надеюсь на четкую картинку, и неважно, какой она будет» черно белый или цветной. Все равно ловец – это невероятный прорыв для местной научной магической мысли. Симбиоз с романской магией и классической артефакторики. Только я очень надеюсь, что дух не станет разрушать оболочку артефакта. И в то же время артефакт не развеет сущность безвозвратно. И только время покажет, насколько правильно я все рассчитала. Бережно поставив поделку в виде пирамидки, созданную из драгоценной сейки на стол, залюбовалась красивыми древними символами, плотно украсившими артефакт. Руны, в свою очередь, составляли сложные печати, заключенные одна в другую. «Так как вырезать по поверхности сейки я не могла, никто в академии не обладал нужным даром, то знаки были нарисованы несмываемыми чернилами. Ух, и замучилась я с ними!» До сих пор кончики пальцев черные и никак не хотят отмываться. Присев на стул, подтянула к себе сверток с инструментами и принялась за работу. Осталось всего ничего – нанести ограничители на дно пирамиды и призвать сущность низшего порядка, чтобы поместить ее внутрь. Камлать собиралась в отдаленной части сада, подальше от академии и любопытных зевак. Хотя в такой час, думаю, никому и дела до меня нет». Дорисовав цепочки рун, подхватила пирамиду и сложила ее в свой рюкзак, после чего направилась на выход. Мурлыча незамысловатую мелодию шла по парку и, посмотрев на две загадочные луны на чужом небосклоне, вдруг подумала, что этот мир давно стал родным. Срослась я с ним, и иного мне не надо. Добравшись до пруда, где мы с Кэрри как-то удачно обнаружили вход в бывшую лабораторию Лорера Ренгвелда Холмэна, принялась готовить все необходимое для костра. Плясать вокруг огня и призывать духов мне нравилось. Было прикольно и необычно. И сам момент, когда потусторонняя сущность являлась пред мои очи, тоже будоражил. От даже самых низших веяло силой и необузданной яростью. Они были злы и жаждали меня прибить, потому что посмело, но тронуть и причинить мне вред хоть как-то не могли, поскольку я шаманка. Я хозяйка положения. И это чувство власти, признаюсь, пьянило. Интерлюдия. Ларер Рик и Ларер Хансен прибыли в академию поздно вечером и как раз шли мимо главного корпуса в сторону своего жилья, как заметили высокую гибкую фигуру с копной непослушных темных волос, заплетенных в тугие косы. А Руна? Она... И куда в такую темень собралась? Снова что-то задумала Егаза. Смешливо фыркнул старый артефактор. Его величество сегодня сказал, что хочет встретиться с девушкой снова. Знаю, завтра гонец прибудет. Вручит Аруне официальное приглашение на аудиенцию. Мужчины проследили глазами, как Арчанка бесшумно растворилась в ночи. Не хотите взглянуть, что она собирается делать? хитро прищурив голубые глаза, спросил преподаватель по ЗДТ. «Еще как хочу, но, думаю, она быстро прознает о нас. Так мы особо и не будем скрываться. Я отвечаю за безопасность на территории учебного заведения. Пусть терпит наше присутствие. Вдруг снова что-то разрушит». Последние слова Ленарта отчего-то развеселили Эдварда, и он согласно кивнул. Двигались позади ученицы, но та явно была погружена в свои мысли и ничего вокруг не замечала. «Что она делает?» – удивился Хансен, следя за тем, как девушка разводит костер на полянке. «Собирается комлать?» – спокойно ответил Рик, любопытно блестя глазами. Тем временем Аруна, бросив какой-то пучок дурно пахнущей травы весело танцующие языки пламени, громко сказала. «Профессоры!». «Чего вы там за кустами жметесь? Проходите, присаживайтесь. Я вам сейчас представление покажу, со спецэффектами. Уверена, вам понравится!» Изадорно широко растянув рот, улыбнулась. Через четверть часа странных завываний и плясок вокруг костерка, когда Ленард завороженно следил за гибким станом девушки, потерял счет времени, и его сознание ухнуло в какую-то вязкую пустоту. Со стороны арены послышался пробирающий до мозга костей виск. С каждым мгновением неприятные звуки становились все громче и ближе, ударяя набатом по ушам. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Аруна, резко останавливаясь и вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. «Бя!» — думала, до скончания веков придется выплясывать. Одновременно с тем противный вой резко прекратился, и над пламенем костра преподаватели заметили зависшее полупрозрачное сизо-серое облако, находящееся в непрерывном движении. «Иди сюда, хороший мой!» Тихо позвала Арчанка, и, вытянув перед собой руки с каким-то предметом, что-то прошептала. Один за другим руны стали загораться светло-голубым светом и в результате в руках девушки оказалось маленькое яркое светило. «Ассах!» Четко произнесла слово активатора Аруна, и зависший словно в трансе злобный дух вдруг очнулся, и с диким ором сопротивляясь, все же медленно стал втягиваться в верхнюю точку пирамидки. Было заметно, как и лев соловейк потряхивает от напряжения, но она не сдавалась. Держала концентрацию и вливала свою силу в новый артефакт. «У нее получилось!» Довольно выдохнул Ларер Рик, поднимаясь со скамьи. «Вот увидишь, Ленард, эта девчонка еще не раз нас удивит. Крепко так. Да что уж о нас. Паразит все Срединные земли!»